И без мопсов обойдемся. Это свадьба, а не хаханьки. А мне кажется, что на свадьбе положено смеяться. вздохнул Сережка. Унесите собаку в машину, попросила я. Они тоже хотят посмотреть, хором ответили Кирюша и Елизавета. Внезапно младшая сестра невесты, девочка со странным для российского уха имени Магдалена, подошла к нам и восхищённо воскликнула. «Ой, какие классные!» Жирненькие, складчатые, можно я их поглажу? У меня руки чистые. Валяй, в голос воскликнули Кирюшки и Елизаветы. Те, кто начинает нахваливать мулю и ату, в становятся друзьями наших детей. Не трогай собаку, у них листы, взвигнула маменька. Кирюша явно хотел ответить. У тебя у самой солетеж, но Лизавета наступила ему ногу и приветливо сказала Магдалене. У нас дома еще две собаки, зирейчел и рамик. «Клёво!» — завистила, вздохнула девочка. «А у нас даже хомячка нет!» «Попрошу врачующихся пройти в зал!» Торжественно груда грудастая тетка, перепоясная широкой красной лентой с надписью «Администратор!» «Похоже, что банаковые бейджики были не в ходу!» «Тут любили значки и перевязи!»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 Мамаша глянула на ветровое стекло автобуса и на секунду замерла с открытым ртом. Потом завопила, перекрывая гул людских потоков. «Юр, как гад! Ничего поручить нельзя! Ты какой автобус на своей базе взял?» Новоспеченный тесть вылез из машины и забубнил. «Ладно тебе, Клавка, табличку снять забыли, с кем не бывает. Делов-то картонку убрать, чего буянишь?» «Ну, погоди!» — прошипела жена. «Я с тобой потом разберусь!» Очевидно. Клавдия душила злоба, потому что она мигом ответила за трещину Магданени, тихо стоящей рядом. Девочка, не ожидавшая ничего плохого, пошатнулась и стукнула с головой об автобус. «Мы с Катюшей переглянулись, но удержались от замечания, а Юлечка воскликнула, «За что вы ее? Сами в своей семье разберемся!» Просадила сквозь зубы маменька и исчезла в салоне. Юра и Магдалена влезли следом. Да уж, протянул Сережка. Мне совершенно расхотелось ехать в этот ресторан при бензоколонке. Харчевни на автобусе машинально поправила Катюша и добавила. Нам все равно придется сесть за столом. Если сейчас уедем, это будет выглядеть демонстративно. И потом мы обидим Володю. Уговорила Борган Сережка. Вот. Не повезло у Вовки, ну и семья. Может, все еще не так и страшно? Катюша тут приняла заниматься психотерапией. Как хирург могу сказать, что в стрессовых ситуациях большинство людей ведет себя неадекватно. Так тут же свадьба, не горе, влез Кирюшка. Стресс случается от радости, пояснила Катя. Автобус развернулся, водитель высунулся из окна и к нему. «Эй, кто на своих автомобилях, хвостом поедете!» Мы сели в машине. В заднем окне автобуса Моя человечка Магдалена. Девочка улыбалась и махала нам рукой. Лизавета, сидевшая на переднем сиденье, подняла Аду и стала трясти ее правой лапой. Магдалена начала хотать, но тут около нее появилась клава и ответила дочери новую оплеуху. Вот гадина прошипела Лизавета. «Ничего, мстительно», — заявил Кирюшка. «Еще не вечер».